Тема 26. -я. Пифагор и ранние пифагорейцы. В конце VI века до нашей эры центр зарождающейся европейской философии перемещается с Дальнего Востока Эгейского мира на его Дальний Запад, из Ионии в Великую Грецию. Так называли эту часть греческого мира римляне, или Великую Элладу. Так называли ее сами Эллины. Это совокупность полисов колоний, выведенных различными греческими городами в период великой колонизации на побережье Южной Италии и Сицилии. Страница 139. -я. Это такие города государства, как Кумы, Неаполь, Поседония, Элея, Регий, Локры, Кротон, Сибарис. Метапонт, Тарент на юге Апеннинского полуострова, как Сиракузы, Акрагант и другие города на побережье Сицилии. Западные греки жили в угрожающем им мире, с севера на них давили этруски, с юга — карфагеняне. За стенами города или за границами полиса, а полис — это нечто большее, чем город, он включал и прилегающие сельские местности, часто обширные, угрожали городу местные племена. Первое время западные греки успешно справлялись с ситуацией. В 480 году до н.э. они победили Карфагинян. В 474 году до н.э. разбили Этрусский флот. Однако внутренние распри и войны ослабили Великую Элладу. В 421 году до н.э. западным грекам нанесли поражение самниты а с 327 по 211 годы до нашей эры Великая Эллада постепенно завоевывается римлянами. Великоэлладские полисы были торгово-промышленными центрами. Некоторые авторы рассматривают эту часть древнегреческого мира как отсталую аграрную область, но это неверно. Италийская философия Философия италийцев, Аристотель, была дальнейшим шагом в становлении античной философии после философии ионийской. К италийской философии принадлежали Пифагорейский союз, школа элиатов и эмпедокл. Пифагорейцы связали философию с математикой и поставили вопрос о числовой структуре мироздания – Илиаты развили понятие субстанции до понятия бытия как такового. Они выявили диалектичность времени, пространства и движения. Поэтому видеть в итальянских философах реакционных мыслителей, как это иногда делалось, вовсе неверно. Однако в итальянской философии элементов идеализма стало уже больше, чем в ионийской философии. Кроме того, в италийской философии появляются и элементы метафизики, как антидиалектики. Источники пифагореизма Хотя без пифагорейцев трудно представить античную философию и даже античную культуру, ничего полностью достоверного мы о пифагореизме, особенно раннем, не знаем. До нас не дошли даже отрывки из пифагорейских трудов. А те, которые дошли, поставлены гиперкритикой под сомнение. О пифагореизме мы знаем в основном понаслышке. Информацию о пифагорейцах, как впрочем и всю информацию о досократиках, можно разбить на три части. Раннюю 6-5 века до нашей эры. Среднюю 4-1 века до нашей эры. Главным образом 4 век до нашей эры и позднюю, 1-5 века нашей эры. Ранняя информация исходит от современников Пифагорейского союза, но она бедна. Полнее средняя информация, а тем более поздняя. То, что для нас более поздняя информация обильнее ранней, это неудивительно. Ее источники ближе к нам. Но не была ли она более обильной для самих греков за счет вымысла. Жизнь Пифагора Основателем Пифагорейского союза был Пифагор. Все, что мы о нем знаем, исходит из поздней информации. Платон называет Пифагора лишь однажды, а Аристотель — дважды. Страница 140. Большинство греческих авторов выводят Пифагора с острова Самоса, то есть из Ионии. Они сообщают, что Пифагор был вынужден покинуть свою родину из-за тирании Поликрата. Он отправился по совету Фалеса в Египет в поисках знания и учился там 22 года у египетских жрецов. В 525 году до н.э. Египет стал добычей персов. Много египтян было отправлено персами на восток в качестве пленных. В их числе якобы оказался и Пифагор, побывавший в Вавилонии, будто в течение 12 лет, где он имел возможность учиться у жрецов. Апулей утверждает даже, что Пифагор учился у индийских мудрецов. После, в общем, 34-летнего обучения в Египте, Вавилонии и, возможно, в Индии, Пифагор оказывается в Великой Греции – в городе Кратоне, где основывает свою школу Пифагорейский союз. Такова легенда, связанная с именем Пифагора. Проверить ее пока нет возможности. Пифагорейский союз. О нем мы знаем также только из поздней информации. Некоторые ученые сомневаются в его существовании, считая его вымыслом поздних греков. Между тем... Из этой поздней информации вырисовывается величественная картина пифагорейского, так называемого, «общего товарищества» по Ямвлиху, как научно-философского и этико-политического сообщества единомышленников. Правда, политическое лицо этого союза неясно. Сперва пифагорейцы в Кротоне и в других городах Великой Эллады как будто бы пришли к власти. Но им противостояли некий Келон и его сторонники. И когда пифагорейцы собрались в Кратоне в доме Милона, как бы на съезд, сторонники Келона окружили пифагорейцев и сожгли их. Одни из современных ученых видят в пифагорейцах идеологов реакционной землевладельческой аристократии. Другие же – идеологов торгово-ремесленного городского населения ссылаясь на то, что при пифагорейском правлении в велико полисах началась чеканка монеты. Анализ политических взглядов пифагорейцев говорит об их крайней неприязни к анархии. Источник государственных законов они видели в Боге. Имеются смутные сведения о политической борьбе внутри самого пифагорейского союза между сторонниками так называемых отцовских обычаев и теми, кто считал, что все должны принимать участие в высшей власти и в народном собрании, то есть между аристократами и демократами. Так что получается, что и сам пифагорейский союз оказался расколотым по тому же признаку, что и все греческое общество периода антиаристократической революции VII-VI веков до нашей эры. Пифагорейский образ жизни Более определенные сведения о пифагорейском образе жизни. Платон пишет, что и в его время пифагорейцы называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди других людей. Но что это за образ жизни, мы узнаем только из поздней информации. Пифагорейский образ жизни опирался на иерархию ценностей. На первое место в жизни пифагорейцы ставили прекрасное и благопристойное. На второе – выгодное и полезное. На третье – приятное. К прекрасному и благопристойному пифагорейцы относили и науку. Страница 141. Устав Пифагорейского союза определял условия приема в союз и образ жизни его членов. В Союз принимались лица обоего пола, разумеется, только свободные, выдержавшие многолетнюю проверку своих умственных и нравственных качеств. Собственность была общей. При вступлении в Союз все сдавали свою собственность особым экономам. В Союзе было две ступени. Акусматики, то есть послушники, усваивали знания догматически, а математики, ученые, занимались более сложными вопросами, которые преподавались им с обоснованием. Пифагорейский союз был закрытой организацией, а его учение – тайным. Пифагорейцы вставали до восхода солнца. Проснувшись, они проделывали мнемонические упражнения, затем шли на берег моря встречать восход солнца, затем обдумывали предстоящие дела, делали гимнастику, трудились. Вечером они совершали совместное купание, после чего все вместе ужинали и совершали возлияние богам. Затем было общее чтение. Перед сном пифагореец давал себе отчет в прошедшем дне. «И нельзя было принять очами спокойными сна, пока трижды не продумаешь прошедший день. Как я его прожил? Что я сделал?» Какой мой долг остался невыполненным? В основе пифагорейской этики лежало учение о надлежащем. Надлежащее – это победа над страстями. Это подчинение младших старшим. Это культ дружбы и товарищества. Это почитание Пифагора. Большое внимание пифагорейцы уделяли медицине, психотерапии и проблеме деторождения. Они разрабатывали приемы улучшения умственных способностей, умения слушать и наблюдать. Они развивали свою память, как механическую, так и смысловую. Последнее возможно лишь в том случае, если в системе знания найдены начала. Несмотря на свою политическую активность, пифагорейцы выше всего ценили созерцательный образ жизни, то есть жизнь мудреца. Сам их образ жизни имел мировоззренческие основания. Он вытекал из их представления о космосе как упорядоченном и симметричном целом. Но красота космоса открывается не всем. Она доступна лишь тем, кто ведет правильный образ жизни. Периодизация пифагореизма Пифагоризм имел три вершины – политическую в первой половине V века до нашей эры, философскую во второй половине V века до нашей эры и научную в первой половине IV века до нашей эры. Что же касается самого раннего времени, то есть последней трети VI века до нашей эры, то это период зарождения пифагоризма, период деятельности Пифагора. А в нем заложены все три стороны пифагоризма политическая, философская и научная. Историю Пифагорейского союза и пифагоризма можно разделить на шесть частей. Первая. Организация Пифагорейского союза Пифагором. Это последняя треть, а может быть и декада VI века до нашей эры. Это зарождение пифагорейской философии и науки в рамках пифагорейского товарищества, которое имело свои корни в Орфической общине. Это время установления политического господства пифагорейцев в Великой Элладе. Страница 142. Второе. Политическое господство Пифагорейского союза. Первая половина V века до н.э. 3. Разгром союза в середине V века до н.э. 4. Пифагорейская диаспора, то есть рассеяние. Лизис и Филолай в Фивах. Это время философской вершины пифагоризма в учении Филолая. Здесь же возвращение Филолая в Великую Грецию. Вторая половина V века до н.э. Пятое. Архид Тарентский и его группа Превращение пифагоризма в науку, утрата им не только мифологических пережитков, но и философских оснований. Первая половина IV века до нашей э. И шестое. Пифагорейцы во Флионте. Последние из пифагорейцев. Середина IV века до нашей эры. Упрощая эту схему, мы говорим, о раннем, среднем и позднем пифагореизме. Ранний пифагореизм – учение Пифагора. Об учении Пифагора мы узнаем лишь из поздней информации. Из ранней информации дошли до нас лишь неодобрительные отзывы о Пифагоре со стороны Гераклита. Это как бы первый пример философской полемики, причем не только теоретической. Гераклит сказал о Пифагоре, что «многознание уму не научает, иначе оно научило бы Пифагора». Раздел Б, параграф 40 В другом фрагменте, согласно Дильсу Подложным, из сочинения Гераклита, сказано, что вся Пифагорова мудрость – это не только многознание, но и обман. Но другой, правда, более поздний представитель ранней информации, а именно Геродот, называет Пифагора величайшим эллинским мудрецом. Может быть, можно узнать Пифагора в сатирическом стишке «Силле Ксенофана, где какой-то человек говорит другому, чтобы тот не бил своего щенка, так как в его визге он узнает голос своего умершего друга. Возможно, что Эмпедокл, говоря о некоем, необычайно знающем человеке, имел в виду Пифагора. И это все, что мы узнаем об учении Пифагора из ранней информации. А в средней информации вообще нет ничего об учении Пифагора как такового. Специальное сочинение Аристотеля о пифагорейцах утеряно. В дошедших до нас работах Аристотеля – Много говорится об учении пифагорейцев или так называемых пифагорейцев, но об учении Пифагора как такового ничего не сказано, за одним исключением, о котором будет ниже речь. Все, что мы знаем об учении Пифагора, мы черпаем из поздней информации. Оттуда мы узнаем, что Пифагора видели сразу в двух городах, что он имел золотое бедро, что его... Громким человеческим голосом приветствовала река Кас. Он якобы знал о своих прошлых воплощениях. Первое воплощение Пифагора – сын бога Гермеса Эфиальт. Пифагор, таким образом, здесь благородный, аристократ. При этом его аристократизм усилен учением о переселении душ. Пифагор не просто потомок сына бога, то есть героя. Он сам сын бога. Он – Эфиальт, родившийся через несколько поколений Пифагором. Пифагор возвышал себя над остальными людьми. Он думал, что существует три вида разумного живого существа. Это Бог, Человек и подобные Пифагору. Последние происходят из семени лучшего, чем человеческое. Из поздней информации мы также узнаем о различных табу Пифагора, в том числе и о пищевых. Эти запреты восходят к первобытной магии. Страница 143. В этом магико-мифологическом контексте вырисовывается тезис Пифагора о том, что самое мудрое – число. Что число. Владеет всеми вещами, в том числе и нравственными, и духовными качествами. Полемизируя в этом вопросе с Пифагором, Аристотель сообщает, это и есть вышеуказанное исключение, что Пифагор учил, кавычки, «справедливость» есть число, помноженное само на себя. Кавычки закрытые примечание. Аристотель. Большая этика. Книга первая, глава первая. Цитируется по книге «Маковельский. А. До Сократики. Казань. 1919 год. Часть 3, Страница 69. Конец примечания. Из поздней информации мы, кроме того, узнаем, что Пифагор учил, что душа есть гармония. Но известно, что для пифагорейцев гармония – это числовое отношение, поэтому и здесь мы находим число. Есть сведения и о том, что Пифагор пришел к своей идее, которая стала основной идеей пифагоризма, его стержнем, то есть к идее, что число есть основа всего сущего. Эти основания эмпирические. Ямвлих 4 век нашей эры и Боэций (конец го начало 6 века нашей эры рассказывают. Проходя как-то мимо кузницы, Пифагор заметил, что совпадающие удары, не одинаковых по весу молотов, производят различные гармоничные созвучия. Вес молотов можно измерить, и таким образом качественное явление созвучия точно определяется через количество. Отсюда Пифагор сделал смелый вывод, что и вообще число владеет вещами. В поздней информации Пифагор выступает в качестве крупного математика. Ему приписывается теорема Пифагора, а также открытие явления несоизмеримости. Согласно той же информации, Пифагор вслед за Фалесом встал на путь превращения математики эмпирической в математику теоретическую. Один из последователей Аристотеля, Аристоксен, V век до нашей эры утверждал, Согласно Деогену Лаерцию, что именно Пифагор, кавычки, ценя занятия с числами больше всех других занятий, продвинул вперед эту науку, освободив ее от служения делу купцов. Кавычки закрыты. Д.К. Глава 58, в скобках 45, раздел Б, параграф 2. У неоплатоника Прокла, V век нашей эры, сказано об этом еще сильнее, кавычки. Пифагор преобразовал геометрию, придав ей форму свободной науки, рассматривая ее принципы чисто абстрактным образом и исследуя теоремы с нематериальной интеллектуальной точки зрения. Кавычки закрыты. Д.К. Глава 14, 4, раздел А, параграф 6А. У Пифагора можно усмотреть даже зачатки математической физики. Теофраст Аэций утверждает, что именно Пифагор начал связывать пять физических элементов с пятью видами правильных многогранников. Земля состоит из частиц кубической формы. Огонь – из частиц, имеющих форму четырехгранной пирамиды – тетраэдров. Воздух – из восьмигранников – октаэдров. Вода – из двадцатигранников икосаэдров, а эфир из двенадцатигранников, додекаэдров. ДК, глава 44, 32, раздел А, параграф 15. В античной традиции слава Пифагора как математика была столь велика, что Аристоксен даже утверждал, что именно Пифагор первый ввел у эллинов весы и меры, хотя это и неверно. ДК. Глава 14.4. Раздел А. Параграф 12. Страница 144. В астрономии Пифагору приписывается открытие косого положения зодиака, а также определение продолжительности так называемого Великого года, интервала между моментами, когда планеты занимают относительно друг друга то же самое положение. В космологии Пифагор один из первых геоцентристов. Он учил и о гармонии сфер. Каждая планета, двигаясь вокруг Земли, по эфиру производит монотонный звук особой высоты. Например, звук Луны высокий и пронзительный, а звук Сатурна самый низкий. Совместно эти звуки образуют гармоничную мелодию, слышать которую, правда, мог только Пифагор, будто бы обладавший удивительно тонким слухом. Положив в основу космоса число, Пифагор придал этому старому слову обыденного языка новое значение. Это слово стало обозначать упорядоченное числом мироздание. Пифагору приписывается и само конструирование слова «философ» поэтому, когда Гераклит говорит, что много должны знать мужи-философы, он иронизирует над пифагорейцами с их многознанием. Пифагор верил в переселение душ, в метам-психоз, заимствовав эти представления из орфизма. Подводя итог всему тому, что мы знаем об учении Пифагора, можно сказать следующее. В период формирования пифагоризма Пережитки мифологии и магии в нем были еще очень велики. В удаленной от древних цивилизаций Востока Великой Элладе влияние науки чувствовалось меньше, и реки там разговаривали еще во времена Пифагора. Тем более удивителен быстрый прогресс итальянской философии и науки, начало которому было положено Пифагором. Личность противоречивая, стоявшая на рубеже мифологии и магии с одной стороны и философии и науки с другой, Пифагор, как может быть никто другой из первых философов, даже Гераклит, отразил в своем учении, слабые отзвуки которого дошли до нас, сложный, мучительный и противоречивый процесс рождения философской мысли, пробивавшийся сквозь вековые культурные напластования совсем иного, чем философия уровня. Кроме того, Пифагор, в отличие от ионийских философов-одиночек, выступил первым пропагандистом философии, а для того, чтобы иметь успех у привыкших к странным ценностям слушателей, «золотое бедро» было не лишним. Учение Пифагора таким образом противоречиво но главное там все же в его учении о числе, как основе мироздания. Поэтому Карл Маркс называет Пифагора «статистиком мироздания». Примечание. Смотри «Карл Маркс и Энгельс Фридрих», сочинение, второе издание, том 1, страница 32, конец примечания. Другие ранние пифагорейцы. Из числа ранних пифагорейцев известны Парменикс, Перкопс, Бронтин, Петрон, Алкмеон, Гиппас, а также пифагорейка Дейноно Тиано, жена Бронтина. Они Ямвлих рассказывает, что она была мудрой и выдающейся душевными дарованиями. К ней как-то пришли жены Кратунцев с просьбой уговорить Пифагора, чтобы тот побеседовал с их мужьями о том, что они должны к своим женам относиться благоразумно. Страница 145. В письме к Никострате Дайноно писала, Добродетель супруги не в том состоит, чтобы стеречь своего мужа, но чтобы нравиться ему и угождать его желаниям. А Сие исполнит она тогда, когда глупости его с терпением переносить будет. Гиппас Гиппас из Метапунте это другой, наряду с Пифагором, выдающийся представитель раннего пифагореизма. Согласно Аристотелю, он учил, что начало всего – огонь. Этим он существенно отличался от других пифагорейцев. Число у Гиппаса как бы соответствует Гераклитовскому логосу. Гиппас учил, что число – первый образец творения мира. Известно, что Гиппас пришел к этой мысли самостоятельно и так же, как и Пифагор, эмпирически. Он соорудил четыре метных диска с равными диаметрами, но разной толщины. При этом толщина первого диска – Было больше второго в один и одну треть раза, третьего в один и одну вторую раза, а четвертого в два раза. При одновременном ударе по любым двум из этих трех дисков получались различные простейшие созвучия. В Пифагорейском союзе Гиппас противостоял Пифагору как демократ-аристократу. Именно Пифагор был, по-видимому, консерватором, сторонником отцовских обычаев. Имя же Гиппаса традиция связывает с теми, кто думал, что все свободные люди должны принимать участие в управлении. Возможность такой социальной позиции Гиппаса подтверждается тем, что именно Гиппас выступил против той элитарности науки, которая была характерна для Востока, но которая, к счастью, не привелась в Европе. Гиппас одним из первых вступил на путь демократизации науки, ибо он открыл недостойным природу как соизмеримости и пропорции, так и несоизмеримости. Последнее явление открыл якобы сам Пифагор, а Гиппас выдал это открытие недостойным. Такой поступок был для пифагорейцев тем болезненнее, что открытое ими явление несоизмеримости – Они особенно тщательно скрывали, ибо видели источник организованности и разумности мира в числе. Числа же состоят из одинаковых единиц, так что в основе мира лежит единица. И вот оказывается, что в основе мира лежат по крайней мере две разные единицы, друг к другу не сводимые. Так что неразумное и рациональное оказалось в самом сердце мира. Пифагорейцы не знали, что с этим делать. Явление несоизмеримости разрушало их мировоззрение. Вот поэтому они его и скрывали. Гиппас же это явление несоизмеримости выдал, хотя, по-видимому, только акусматикам. За это Гиппас был изгнан из Союза. Уйдя оттуда, он, возможно, увел с собой часть акусматиков». Иначе не говорили бы, что если Пифагор – глава математиков, то Гиппас – глава акусматиков. Пифагорейцы прокляли Гиппаса и, применяя самую первобытную вредоносную магию, соорудили ему могилу. И действительно, Гиппас вскоре утонул. Пифагорейская медицина Пифагорейцы лечили тело гимнастикой и наружными лекарствами, а душу – музыкой. Они избегали отрицательных эмоций, гнева, уныния и душевной тревоги. Страница 146. Для этого они применяли психотерапию. Они стремились предотвращать болезни, для чего разрабатывали режим диеты и отдыха. При лечении пифагорейцы предпочитали наружные средства внутренним – а тем более хирургическому вмешательству. Они уделяли большое внимание проблеме деторождения. Эволюция Пифагорейской медицины показывает как бы рождение медицины как науки из лечебной магии. Родоначальник Кротонской медицинской школы Каллифон. Он ученик Пифагора. Каллифон врач-жрец при храме бога врачевания Асклепия. А его сын Демакет уже не жрец. Он находился в конфликте с отцом. Жизнь Демакеда была полна превратностей. Будучи в персидском плену, он вылечил персидского царя Дария, за что тот сменил ему пару железных цепей на две пары золотых. В конце концов, Демакед вернулся на родину. Алкмион Это наиболее известный врач-философ Кротонской школы. Его акме приходилось на годы старости Пифагора. Будучи философствующим врачом, Алкмеон интересовался общей причиной болезни. И эту причину он нашел в нарушении исономии, то есть равновесия в смешении качеств тела или в господстве одного из этих качеств, иначе говоря, в монархии. Алкмеон родоначальник анатомии. Он заметил, что от мозга к глазным впадинам идут как бы две узкие дорожки. Отсюда он сделал гениальный вывод о том, что мозг это орган мышления. Алкмеон различал ощущение и мышление. Животное ощущает, но не мыслит. Будучи пифагорейцем, Алкмион разделял учение раннего пифагоризма о бессмертии души. Душа бессмертна и богоподобна, ибо она обладает вечным самодвижением. Конец двенадцатой лекции.